Створки ворот откатились в стороны. Вооруженный автоматом охранник заглянул в кабину, сделал удивленное лицо и отступил в сторону, пропуская машину во двор. Иларион первым делом окинул взглядом фасад дома и с удовлетворением пересчитал выбитые окна, щербато скалившие кривые редкие стеклянные клыки. На крыльце стоял еще один охранник, тоже с автоматом наперевес из забинтованной головой. Тугая марлевая повязка полностью закрывала левую половину его лица. «Это все напоминает навешивание на сарай замка после того, как лошадь уже украли», – подумал иларион. Он неторопливо подкатил к крыльцу, выключил зажигание и сунул ключи в карман. «Эй, позови-ка Плешивого!» велел он часовому, высунувшись в окошко. Закурил сигарету и стал ждать, больше не глядя на крыльцо. Охранник немного постоял на месте, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Потом приоткрыл дверь и что-то крикнул по-латышски. тата – негромко проворчал Иларион, по-прежнему глядя прямо перед собой. Ждать пришлось недолго. Минуты через две дверь резко распахнулась, и на крыльцо вышел плешивый гуннар в своих джинсах, на этот раз темно-синих, и той же вельветовой курточки, в которой Иларион увидел его впервые. Курточка была расстегнута, и между ее бортами любой желающий мог без труда разглядеть тяжелую рукоять, засунутого за пояс пистолета. Вид у плешивого Гуннера был осунувшийся. Видимо, происшествие с его сейфом начисто отшибло у него охоту досыпать. «Ты?» – удивленно спросил он, увидев Илариона. «От усталости или от чего-то другого?» Но акцент его сегодня значительно усилился. «Это что? Правда ты?» «А что за мелодрама?» – недовольно спросил Илларион, не выходя из машины. «Что? Газеты опубликовали мое имя в траурной рамке? Или телевидение передало репортаж о том, что я вышел замуж за миллионера из Сан-Франциско? Но в чем дело-то? Что ты смотришь на меня, как на тень отца Гамлета?» «Да просто я не думал, что у тебя хватит нахальства вернуться», – признался Плешивый. «А вы выражаетесь по-человечески», – раздраженно попросил Иларион. «У меня совершенно нет времени на разгадывание шарат. Я не смотрю сериалы по телевизору и терпеть не могу их в жизни. У вас ко мне какие-то претензии? Так почему бы вам не высказать их прямо сейчас, чтобы мы могли разрешить это недоразумение на месте?» И учтите, я спешу. Старцев не знает, что я здесь. «Ну что ж», – медленно сказал Гуннер, – «давай поднимемся в мой кабинет». «Я ж тебе сказал, никогда!» – отрезал Иларион. «Что за барские замашки? Неужели нельзя поговорить здесь, на месте?» Гуннер колебался. «Хорошо», – сказал он. «На месте так на месте». «Сегодня ночью кто-то пролез в дом, взорвал сейф и выкрал деньги и мои бухгалтерские расчеты. Я был уверен, что это сделал ты. Если на то пошло, то я и сейчас в этом уверен». «А что, номера купюр у вас не были переписаны?» – спросил Иларион. «А зачем это тебе?» «Так были или нет?» но ну, были. А от этого ведь не легче». «Как знать» сказал Иларион, полез в карман и протянул гуннару несколько 100 долларовых купюр. А вот проверьте-ка это. Пляшивый взял деньги и передал их охраннику, что-то тихо сказав по-латышски. Охранник исчез. И что это значит? Спросил гуннар Сегодня утром Старцев дал мне 2000 в счет будущих услуг, пояснил Иларион. Что это за услуги, он не объяснил но казался очень довольным. По-моему, он просто хотел заручиться зачем-то моей поддержкой». Вернулся охранник и что-то быстро затараторил по-латышски. Иларион сидел с безразличным видом, высасывая из сигареты последние капли никотина. «Да, деньги из моего сейфа», сказал гуннар «И что дальше?» Иларион пожал плечами. «Да откуда я знаю? Это, в конце концов, ваше дело». Вы обставили старика с товаром, он подорвал ваш сейф. Я-то здесь при чем? В конце концов, заработаете еще. Завтра прибывает груз. Я, кстати, затем и приехал, чтобы сообщить это вам. Да, мне звонили из Москвы. Морща лоб рассеянно сказал гоннар и вернулся к волнующей теме ограбления».